Глава тридцать восьмая. «Добрый вечер. У вас заказан столик?» Девушка-администратор улыбалась как родным, смотрела при этом исключительно на Карину, безошибочно угадав, кто здесь в этой семье, компании друзей, нужно подчеркнуть, главный. «Нас ждут. Сергей Медведев», — последовал ответ. «Да, конечно, прошу за мной». Девушка засуетилась, хоть и пыталась не показывать этого. Карина шла первой, — Влад, поймав руку Ульяны, шепнул: "Не удивляйся сейчас ничему и знай, что я с тобой. Теперь ты моя, и мне всё равно, кто твой отец и сколько у него грехов. Дети за отцов не отвечают". Ответом ему послужило то, что Ульяна вцепилась в его ладонь своей ладошкой, точно так же цеплялся за его руку Никита, когда боялся. Влад улыбнулся и успокаивающе погладил её ладошку большим пальцем. Не бойся, я с тобой. Успел шипнуть перед тем, как перед ними распахнули дверь приватного зала. За столом с закусками сидел седой мужчина, рядом с ним Юлия. Несколько парней стояли в зале, один у дверей. Парни были точно не из обслуживающего персонала ресторана, значит, охрана Медведева. И Медведь, ах, простите, Сергей и Юлия удивились, увидев фашетных. Только вот Сергей смотрел на Карину, а Юлия переводила злой взгляд с Влада на Ульяну и обратно. Выходит, что её не предупредили, что за гости будут с ними ужинать. Однако. Ба, какие люди! Карина Васильевна Маркова, гражданин прокурор собственной персоной, нарушил медведь молчание едва за ними закрылась дверь. Вот уж встреча, так встреча. «И я рада тебя видеть», — усмехнулась Карина. «И давай без официоза. Знаешь ведь уже, что я на пенсию вышла». «Разве бывают прокуроры-пенсионеры?» «Ну, как видишь, за стол пригласишь, или так и будем стоять?» Карина, прости, не ожидал. Медведь тут же встал. «Проходите, присаживайтесь, гости дорогие. Отведайте, что Бог послал, а повар приготовил». «Медведь, ты или сейчас же говоришь нормально, или мы пошли?» Документик вот только один тебе передам, и читай его сам, прикладывая хрен к носу и думай о том, каким дураком ты был. Карина открыла сумку, парни из охраны напряглись и сделали одинаковое движение рукой под полы своих пиджаков. "Мальчики, фу, сидеть", усмехнулась Карина. "Медведь, плохо охрана работает. На входе нас надо было обыскивать, или тебе уже всё равно, когда умирать?" Не бывает бывших прокуроров, не бывает, усмехнулся медведь. И, кстати, жить я буду и надеюсь ещё много лет. Врач толковый попался. Сейчас он смотрел на Ульяну, смотрел жадным взглядом, но не было в этом взгляде мужского желания к женщине. Любопытство, удивление, узнавание, даже боль где-то очень глубоко была. Ульяна смотрела на него спокойно, но руки Влада не отпускала. Влад перевел взгляд на Юлию и увидел, что она тоже смотрит на него и на их сплетенные с ульяной руки, но молчит, губы сжала в тонкую полоску. — Девочка, как же ты похожа на свою мать, просто одно лицо, — произнес, наконец, Сергей, — только у твоей мамы глаза были карие. — У меня глаза отца, мама так всегда говорила. Влад с удивлением наблюдал, как Юлия побелела и потрясенно произнесла — Анна твоя дочь? Его, его, усмехнулась Карина и всё-таки вытащила из сумки папку, протянула Медведеву со словами: "Начитай. Это мне бабушка Ульяна передала. Здесь для тебя письма: одно от Агаты, а одно от Арины Кузьминешны. То, что написала Арина, я знаю. Она сама дала мне его прочесть перед тем, как запечатать". Мудрая женщина была светлая ей память. Она знала, что ты всё равно появишься в жизни своей дочери. Письмо Агаты я не читала. Есть ещё одна справочка интересная. Помнишь, как у тебя мозок из Арта в колонии брали 3 года назад? Что? Медведь смотрел на Карину прозрачными как лёд глазами. "А ты на меня не рычи", и взглядом своим не морось, усмехнулась она. «Да, я воспользовалась старыми связями, провела тест на отцовство. Результат и меня удивил, чего уж там. Помнила я наш с тобой последний разговор. Впрочем, ты ведь и сам уже понял, каким дураком был, да? Считай, что дали тебе второй шанс». Медведев взял папку из рук Карины. Письма он ожидаемо читать сейчас не стал, а вот справку прочитал. Вскинул глаза на Ульяну еще раз и выматерился сквозь зубы. Оляша не слухай. Обычно он не ругается матом, усмехнулась Карина. Но ну, так на с ужином-то хоть накормит сегодня. Медведь глянул на парня у дверей, и тот скрылся за дверью. Да, простите, не каждый день узнаёшь такие новости, ответил уже нормальным и даже извиняющимся тоном. У меня своя диета, но вам подадут лучшие блюда. Домой они возвращались под разговор Карины и Влада. Ульяна молчала, пытаясь осознать предстоящие изменения в своей и Дошулькиной жизни. Прав был Влад, когда говорил, что у Юлии работать она больше не будет. Вот правда причины тому стала не то, о чём он тогда говорил. Юлия теперь и сама не будет работать. Это было понятно по тем взглядам, что кидал на неё Сергей. Этот крупный седой мужчина с глазами странного цвета, Ульяна имела возможность увидеть, как выглядят её глаза на лице своего отца, как они меняют цвет, практически моментально становясь от льдисто-холодных до небесно-голубых, хотя это ведь у неё были его глаза. В голове не укладывалось, что у неё есть отец. Такой, о каком она мечтала в детстве: сильный, уверенный в себе и способный решить любую проблему одним жестом руки и словами разберёмся. Всё обратную дорогу Влад держал её за руку, просто держал, как держат ребёнка, боясь, что он может сбежать в любую минуту. От его руки шёл жар, разливаясь успокоением и уверенностью, что всё будет хорошо. Никогда раньше Ульяна не испытывала такого. У неё всю жизнь была только её бабушка и подруги. Потом появилась Дашулька. Бабушки нет, одна из подруг, как оказалось, совсем не так, как она считала Ульяна всю свою жизнь, а дочка ещё слишком мала, чтобы быть ей защитой. Ульяна не осуждала Ларису, но и дружба между ними, похоже, сойдёт на нет. Здесь в родном городе Ульяна вряд ли останется. Работу, правда, придётся найти новую, но это у неё обязательно получится, тем более что у неё есть теперь такой опыт и рекомендация от самой маленковой Юлии. Неожиданно Ульяна услышала голос Карины, которая обращалась к водителю такси: "Остановите вот здесь, пожалуйста. Молодые люди выйдут, а я останусь". "Не хочешь пройтись, Ульяша?" Влад задал свой вопрос едва она открыла рот, чтобы удивиться. Прогуляйтесь, прогуляйтесь. Никитка спит в комнате Ульяны, на её кровати. Услышали они в открытое окно голос Карины, когда такси уже отъезжало. Влад только рассмеялся, а щёки Ульяны опалило огнём, когда она поняла смысл сказанного. Уляш, не пугайся и не придумывай тут себе всякого. Я не просил её об этом. В глазах Влада скакали чертики. Даша кивнула. Пойдём, пройдёмся, или ты хочешь посидеть где-нибудь? Нет, давай пройдёмся. Насиделись уже сегодня, Ульяна улыбнулась. Утро следующего дня они встречали вместе на пляже, сидя на скамейке, обнявшись и целуясь жадно в запой, боясь оторваться друг от друга. Они проговорили всю ночь, а рассвет встречали поцелуями. Влад рассказывал ей о своей жизни, говорил спокойно, словно не о себе, а о ком-то другом, зачем рассказывал Хочу, чтобы ты от меня всё узнала, чем от кого-то. Закончил неожиданно. Ульяша, я уже говорил и повторю снова. Я хочу, чтобы мы стали одной семьёй. Я хочу заботиться о тебе и о Даше. Хочу просыпаться с тобой каждое утро и засыпать, обняв тебя. Ты нужна мне вот такая, улыбчивая и отзывчивая, со всеми твоими рыжими пятнышками, тяжёлой косой, шикарной грудью и твоими уникальными глазами. В чём-то я деспот, я знаю это, но я обещаю, что ни ты, ни Даша не будете плакать от обиды на меня. С тобой я живу и дышу полной грудью. Все эти несколько дней ведь живу и не мучаюсь мыслью, что ты рядом со мной из-за моего положения. Большие деньги это наказание, но и большой груз. Это семейный бизнес, а значит, нести мне его дальше и приумножать. Я хочу это делать с тобой и нашими детьми. Наши отношения начались неправильно, с моей лжи. Я признаю это и готов день и ночь просить у тебя за это прощения. Ложь в отношениях это неправильно. Такие отношения не имеют развития, а я хочу, чтобы наши отношения развивались, даря нам надежду на будущее. Ты уникальная, особенная и, наверное, слишком правильная для меня, но я не хочу других. Мне нужна только ты. Я не верил, что мне однажды повезёт так же, как Александру с его Иришкой или Игорю и Славке с их жёнами. Я хочу, чтобы у нас родились дети, столько, сколько Бог даст. Я готов к тому, чтобы наши дети все как один были похожи на тебя. Пусть это будет моё персональное счастье, счастье рыжего цвета. Ульяш, скажи, готова ли ты дать мне шанс и попробовать встречаться со мной? Пока Влад говорил всё это, он не смотрел на Ульяну. Он держал её ладонь в своей руке, сгибал и разгибал её пальчики, водил пальцем по её ладошке, поднимая стаи бабочек в её груди и животе, до да чего уж там, во всём теле. Этот шикарный мужчина признаётся ей в своих чувствах и боится поднять на неё свои глаза. Готова ли она дать ему шанс? Господи, конечно, готова. Так хорошо, как с ним, ей ещё ни с кем ни разу не было. Ульяш. Влад, не слыша её ответа, оторвался наконец от разглядывания её руки и поднял свой взгляд. А подняв глаза, столкнулся с синевой весеннего неба, и её глаза всё ему сказали лучше любых слов. Он целовал её нежно и аккуратно, боясь напугать своим напором. С ней и Влад чувствовал это подсознательно, не нужен напор. С ней нужна ласка и нежность. Напор, конечно, тоже, но потом, и точно не здесь, на пляжной лавочке. Он оторвался от её губ первый, лишь затем, чтобы выдохнуть в них моё счастье, счастье рыжего цвета.